Глава пятьдесят вторая. Ловкая Пинер умалчивает о пропаже браслета у скраба. Мужественная Цинвэнь во время болезни штопает плащ из павлиньего пуха. Итак, матушка Дзя, выслушав фэнзе ответила, — Об этом я и хотела потолковать с тобой, но все не решалась. У тебя и без того много забот. Перечить бы ты не стала, я знаю, а про себя подумала бы, что я люблю только внуков и внучек, а тебя совсем не жалею. Но раз ты сама об этом заговорила, тем лучше. Тетушка Свея и госпожа Ли давно были здесь, а затем подоспели госпожи Син и Ю. И вот, воспользовавшись тем, что все в сборе, матушка Дзя обратилась к госпоже Ван. «Я хочу сказать то, чего раньше не говорила, чтобы не перехвалить Фэнзэ и не вызвать вашего неудовольствия. Каждая из вас — либо невестка, либо заловка, либо свекровь. Скажите откровенно, можете вы соперничать с Фэнзэ в умении хозяйничать, в расторопности?» «Такие женщины встречаются редко», — в один голос воскликнули тетушки и госпожа Ю. И не ради приличия заботится она о младших и выказывает уважение старшим, а делает это искренне, от всего сердца. «За это я и люблю ее», — промолвила матушка для со вздохом. «Только боюсь, не кончится это добром. Уж слишком она умна». — Ошибаетесь, бабушка! — воскликнула Фэнзэ. — Хоть и говорят, что чересчур и дальновидные не живут. Долго верить в это не надо. А вы, к примеру, в десять раз умнее меня, и вон до каких лет дожили. Как же вам удалось? — А уж как вы меня хвалите, так я самое меньшее проживу в два раза дольше, по крайней мере еще тысячу лет, и умру лишь после того, как умрете вы. Матушка дзя смеясь ответила: "Какой же интерес будет жить нам двум старым красоткам, если остальные поумирают". Эти слова были встречены дружным смехом. Болючие мысли были полностью заняты Цинвэнь, под первым же благовидным предлогом вернулся к себе. Едва он переступил порог, в нос ему ударил запах лекарств. В доме не было ни души, Цинвейн лежала на кане с красным от жара лицом. Бао-Юй осторожно коснулся рукой ее лба и будто обжегся, он только что вошел с холода. Погрев над жаровней руки, он сунул их под одеяло и почувствовал, что Цинвейн вся горит. «Неужели Шевей Вэнь настолько безжалостно, что оставили тебя одну?» — Я велела Цуэнь поесть, — ответила Цуэнь, — а Шуээ о чем-то шушукается Спинер. Они только что вышли. Наверное, осуждают меня, что я никак не могу поправиться. — Пинэр не такая, — возразил Бау Юй. Да она и не знала, что ты больна. Пришла к Шуээ, вдруг увидела тебя в постели и сказала, будто пришла тебя навестить. Умные люди, попав в неловкое положение, всегда прибегают к лжи. «Ведь ей все равно, лежишь в постели или ходишь на улицу. Вы давно дружите, она не захочет ни с того, ни с сего портить с тобой отношения». «Все это так?» — согласилась Ценвань. «Но у меня вдруг появилось такое чувство, будто она обманывает меня». «Погоди», — сказал Боу-Юй, — «пойду потихоньку послушаю, о чем они там говорят под окном, и все тебе расскажу». Он проскользнул в дверь, ведущую во двор, неслышно подошел к окну и прислушался. «Как ты его нашла?» — донесся до него тихий голос Шеве. «В тот день, когда обнаружилась пропажа, вторая госпожа Фэнзэ не велела мне поднимать шума», — ответила Пинер. «Вышла из сада и приказала передать всем служанкам, чтобы очень осторожно узнавали, что да как. Мы подозревали служанку барышни Син Сюянь. Она бедная и никогда таких дорогих вещей не видала. Может быть, заметила, как я его обронила и подобрала?» «Но каково было наше удивление, когда мы узнали, что браслет взяла одна из ваших служанок. Его нашла няня Сун и принесла нам. Только теперь Бао Юй понял, что речь идет о браслете, который недавно пропал у Пинер. Так вот, няня Сун принесла его нам и сказала, что браслет украла Джуяр, а она отняла его и пришла доложить второй госпоже Фэнзэ. Я взяла у старухи браслет и стала думать, что делать дальше». Бао Юй в это время развлекался с вами и понятия ни о чем не имел, а говорить ему я не хотела, ведь когда Леонер украла яшму, все обошлось, но целых два года люди злорадствовали, зная, что у вас случилось воровство, а сейчас снова появилась воровка, украла золото и не в доме, а у соседей». Я уговорила няню Сун скрыть это от Баоюя и вообще держать язык за зубами, ведь подобные случаи позорят второго господина. Да и старая госпожа рассердилась бы, если б узнала. Попали бы в неловкое положение сижень и остальные служанки. Поэтому, получив свой браслет, я так сказала второй госпоже Фэнзе. Я только что ходила к Ливань, и, представьте себе, браслет нашелся. Оказывается, я его уронила в снег, а теперь, когда начало таять браслет, засверкал на солнце, я его подняла. Вторая госпожа Фензе поверила мне. А сюда я пришла предупредить, чтобы остерегались воровки и не давали ей никаких поручений. Как только вернется сижень, посоветуйтесь с ней, как избавиться от этой дряни, пока не поздно. «Эта тварь немало повидала в жизни!» — воскликнула Шевея. — Чем же ее так привлек этот браслет? — Даже не знаю, сколько он стоит, — продолжала Пенер. Все дело в том, что он принадлежит второй госпоже Фэнзе. Она называет его Ускраба и говорит, что в нем очень дорогая жемчужина. — Я никому, кроме тебя, об этом не говорила. Не дай бог узнает Цинвэнь, устроит скандал. Ведь она вспыхивает, как порох. Так что смотри, будь осторожна. Вскоре Пенер попрощалась и ушла. Бао радовался и сердился. Потом вздохнул. Его радовало, что Пинер ему сочувствует. Сердило то, что Джуяр оказался воровкой. Вздохнул же он, потому что джуер такая умница, совершила настоящую подлость. Вернувшись в комнату, бао передал слышанный разговор Цинвэнь и сказал, «Видно, Пинер считает тебя самолюбивой. Она не хотела говорить тебе об этом, пока ты болеешь, а как только поправишься, все подробно расскажет». Цинвэнь, выслушав Бау-Юя, от злости вытаращила глаза, нахмурила брови и хотела позвать Джуэр, но Бау-Юй стал ее уговаривать. «Не шуми, подведешь Пинер, она и ко мне, и к тебе хорошо относится. Пинер заслуживает только благодарности, а воровку мы непременно выгоним». «Пожалуй, вы правы, но как мне с собой совладать?» — не унималась Цинвэнь. «Выбрось это из головы», — сказал Бау-Юй. «Успокойся и лечись». Цуинвэнь приняла лекарство, вечером опять приняла и ночью пропотела, но облегчение не почувствовала. Жар не проходил, голова разламывалась от боли, нос еще больше заложила, в ушах стоял звон. На следующий день опять пришел доктор Ван, прописал другое лекарство, жар спал, но голова по-прежнему болела». Тогда Бао Юй приказал Шеве дать больной понюхать табаку, чтобы она почаще чихала. Шеве принесла стеклянную коробочку с двумя золотыми звездочками. Бао Юй вытащил из нее заморскую эмалированную табакерку в виде обнаженной девушки с рыжими волосами и крылышками за спиной. Табакерка была наполнена дорогим табаком. Цинвэнь не интересовал табак, она лишь с любопытством рассматривала изображение девушки. — Нюхай, а то выдохнется, — сказал бау -Юй. Цинвэнь взяла щепотку, сунула в нос, затем еще и еще в носу защекотала, в голове заколола. Цинвэнь чихнула несколько раз, из носа потекло, из глаз полились слезы. — Какой крепкий! — воскликнула девушка. — Скорее несите бумагу! Девочка-служанка подала пачку тонкой бумаги, цинвэнь взяла несколько листков, высморкалась. — Ну что? — спросил Баоюй. «Будто бы легче», — ответила Цинвэнь. «Только голова как болела, так и болит». «Лучше всего помогают лекарства заморские», — сказал Бау-Юй и приказал Шеве. «Сходи ко второй госпоже фэн -Дзэ. попроси пластырь от головной боли. Я знаю, у нее есть. Называется «Ифуна» или что-то в этом роде. Пусть даст немного». Спустя немного Шве принесла пластырь, вырезала из шелка два кружочка величиной с ноготь, кончиком шпильки подцепила разогретый пластырь, намазала им кружочки, а Цинвэнь, глядя в зеркало, приложила кружочки к вискам». «Ты, как заболела, ни разу не причесалась. Стала лохматой, словно злой дух. А сейчас с этими кружочками у тебя вообще озорной вид!» — засмеялась Шея. «Вторая госпожа Фэнзэ часто пользуется этим пластырем, но у нее не так заметно!» «Вторая госпожа», — продолжала она, обращаясь к бау «велела напомнить, что завтра день рождения вашего дяди, и матушка велит вам его поздравить» такой костюм вам приготовить это надо с вечера сделать чтобы утром не суетиться мне все равно в чем ехать что впадет с под руку то и надену ответил ба целый год только и знаем что праздновать дни рождения он вышел с намерением отправиться к сечунь посмотреть как обстоят дела с картиной но прямо у ее дома заметил выходившую из ворот соло девочку служанку баоцинь — Ты куда? — окликнул ее Бао-йой. — К барышне Линда-йюй, там сейчас обе наши барышни, — ответила Сяоло. Услыхав это, бао раздумала раздумал идти к Сичунь и последовал за Сяоло в павильон реки Сяосян. Там он застал не только Бао-чай с младшей сестрой, но и Син-сюань. Девушки сидели возле жаровни и болтали. Зидзюань, примостившись на кань у окна, занималась вышиванием. Только тебя здесь не хватало, со смехом вскричали девушки при появлении Бауюя. Возле жаровни больше нет места, так что к нам не пристраивайся. Вы словно сошли с картины красавицы в зимних женских покоях. Улыбаясь, воскликнул Бауюй. Как жаль, что я пришел слишком поздно. Ладно, я и на стуле посижу. Здесь по крайней мере теплее. Он опустился на покрытый чехлом из белчего меха стул, где имело обыкновение сидеть Даюй. Огляделся и заметил на столе большое яшмовое блюдо, а на блюде горшок с распустившимися нарциссами. «Какие красивые!» — воскликнул Бао Юй. «Чем теплее, тем сильнее у них аромат. Но почему я их вчера не видел?» «Это подарок жены главного управляющего Лайда, барышни Сюя Бао ответила Да Юй. «Она подарила ей два горшка с нарциссами и два с чашкоцветниками». Один горшок с нарциссами Бао не отдала мне, а с чешкоцветниками Сян Юнь. Я сначала отказывалась, а потом приняла, чтобы не обидеть барышню. Если хочешь, возьми себе. — У меня в комнате стоят две вазы с цветами, но разве их сравнишь с этими? — сказал Бао Юй. Я был бы рад их взять, но, по-моему, нехорошо дарить то, что тебе самой подарили. Я весь день подогреваю на огне лекарства. Даже платья пропитались их запахом. Где уж мне наслаждаться ароматом цветов? Да и они, пожалуй, пахнут теперь лекарствами, так что забери их лучше себе. — А ведь у меня в покоях тоже лежит больная, которой приходится подогревать лекарства, — улыбнулся Бауи. — Неужели ты не знаешь? странный ты какой то заметила даюй ведь я предложила от чистого сердца откуда мне знать что делается у тебя дома ты ничего не сказал а теперь удивляешься давайте завтра соберем наше поэтическое общество промолвил баую переводя разговор на другое тема для стихов уже есть будем воспевать нарциссы и чашкацветники — Ладно тебе, — сказала Даюй. уж лучше молчал бы о стихах. Неужели не совестно писать хуже всех и за это подвергаться штрафу? И она ткнула пальцем в свою щеку, стыдя Баоюя. — Зачем ты надо мной насмехаешься? — укоризненно покачал головой Бауюй. Мне и так стыдно, а ты еще показываешь на щеку. — У меня тоже приготовлены четыре темы для следующего нашего собрания, — вмешалась в разговор Баочай. — Пусть каждый напишет по четыре уставных стихотворения и по четыре станца. Первая тема — «Воспеваю вселенную». Стихотворение пятисловное, а все слова рифмуются со словом «прежний». «Выходит, моя сестра хочет собрать общество не ради удовольствия, а совсем наоборот», — заметила Бао Цинь. То, что она предложила, разумеется, выполнимо, но в этом случае в стихотворении на каждой строчке встречались бы цитаты из книги «Перемен». А что тут интересного? Помню, когда мне было восемь лет, мы ездили с отцом на побережье Западного моря скупать заморские травы и встретили случайно девушку из страны джэнь Джен В свои пятнадцать лет она была настоящей красавицей из заморской картины. Золотая кольчуга и куртка из чужеземной парчи, на поясе короткий меч, украшенный золотом и драгоценными каменьями, рыжие волосы заплетены в косы и украшены агатами, кораллами, кошачьим глазом, изумрудами. Да что там говорить? И на картине такую красавицу редко увидишь. Эта прелестная девушка изучила нашу поэзию, рассуждала о пятикнижии, умела сочинять уставные стихи «Танцы?» «Отец попросил ее написать стихотворение, ему на память она написала». Все с изумлением слушали Бао Цинь. «Дорогая сестрица, не покажешь ли нам это стихотворение?» — попросил Бао Юй. «Увы, оно хранится у меня в Нанкине», — ответила Бао Цинь. «Жаль, что я до сих пор нигде не побывал, ничего не видел». — воскликнул Бао Юй. — Ты нас обманываешь, — промолвила Дай Юй, толкнув Бао в бок. — Я видела, ты привезла с собой все вещи, и это стихотворение наверняка среди них. А говоришь, оно в нанкине. Рассказывай другим, а я тебе не верю. Бао Цинь покраснела и ничего не ответила. — Ах, эта черновровка никогда никому не верит! — воскликнула Бао Чай. — начали чересчур! — «Если эти стихи у нее с собой, отчего не дать нам их почитать?» — заметила Даюй. «Да разве найдет она их сейчас?» — произнесла Баочай. «Раньше надо разобрать вещи. Корзины, сундуки, коробки — все свалено в кучу. А разберут их, непременно найдем и дадим почитать». «Может быть, ты знаешь эти стихи наизусть?» — обратилась Баочай к Баоцень. «Прочти тогда нам». Отдельная строфа я запомнила. Только учтите, она чужестранка, и ей трудно было писать. «Погоди, не читай!» — остановилась сестру Баочай. «Надо, чтобы Сян-Юнь послушала». Она позвала Сяоло и сказала, «Пойди, скажи барышне Сян-Юнь, одержимой поэзией, пусть придет послушать прекрасные стихи красавицы из дальних краев и приведет с собой поэтическую дурочку». Сяоло, смеясь, ушла, а через некоторое время за дверьми раздался голос Сян-Юнь. — Что там у вас за косавица приехала? Вслед за тем она появилась на пороге, а за нею Сян-Лин. — Тебя еще не видно, но уже слышно, — рассмеялись все. Бао Цинь предложила Сян-Юнь сесть и сказала, зачем ее звали. — Что ж, читай скорее, — попросила Сян-Юнь. Бао Цинь не заставила себя долго просить и прочла. Это было вчерашней ночью. Красный терем во сне предстал мне, а сегодняшний край Хуань Хая словно ожил в моих стихах. Там ползли над островом тучи, в гневе волны гребни бросали, изгущаясь, сгущаясь, клубясь туманы, проплывали в горных лесах. А луна, как в древние годы, неизменно светла над нами, поменялись людские чувства, то мельчание, то глубина — А воочию, коль представить ивы, ствол и весну в Хайнане, как же может не тронуть сердце столь стремительная весна?» «Прекрасные стихи!» — воскликнули все. «Чужая странка, а нам до нее далеко!» Вошла Шеве и обратилась к бао Юю. «Ваша матушка, второй господин, плохо себя чувствует и просила вас передать дяде, что не сможет к нему прийти». «Непременно передам!» — вскочив с места, ответил бао Юй и обратился к Бао-Ча и Бао-Цинь. «Вы тоже будете у дяди?» «Нет», — ответила Бао-Чай, — «но мы вчера отослали подарки» они поболтали еще немного и разошлись баую пропустил вперед сестер когда даюя обернувшись спросила не знаешь когда вернется сижень скорее всего после похорон ответил бауойдаюей хотела еще что то сказать но раздумала и произнесла лишь ладно иди Баюю тоже надо было сказать, даю и многое, но он не решался и вдруг ни с того ни с сего выпалил. Я приду к тебе завтра. Опустив голову, он сбежал с крыльца, потом обернулся. Кашель, наверное, не дает тебе спать? Сколько раз ты просыпаешься? Ночь теперь длиннее. Вчера мне стало немного легче, было только два приступа кашля, ответила Даюй. Но все равно я спала только четвертую стражу, не больше. Я хочу сказать тебе что-то важное, подойдя близко к Даюй, тихо произнес юноша. Помнишь, сестрица Бао Чай присылала тебе ласточки на гнезда. В это время появилась наложница Джао. Она пришла навестить Даюй и Бао ей сразу умолк. Марышня спросила Джао: "Как вы себя чувствуете?" Даюй поняла, что наложница была у Танчунь, а к ней зашла по пути, предложив наложнице сесть. "Даюй", промолвила, весьма признательно вам за внимание. "Нынче так холодно, а вы не сочли затрудны вестить меня?" "Даюй" приказала служанке налить наложнице чаю и бросила выразительный взгляд на Баоюя. Тот понял и поспешил уйти. Между тем настало время ужина. Бао Юй навестил госпожу Ван, и та наказала ему на следующий день как можно раньше съездить к дяде. Возвратился он только к вечеру, проследил, чтобы Цинвань приняла лекарство, а затем, наказав ей не выходить из теплой комнаты, велел принести жаровню и распорядился, чтобы Шея на ночь не уходила. О том, как прошла ночь... Мы рассказывать не будем. Утром еще не рассвело, Ценвэнь разбудила Шеве. «Вставай!» — тормошила ее Ценвэнь. «Неужели не выспалась? Прикажи девочкам вскипятить для господина чай, а я разбужу его». «Надо сперва разбудить Бао Ю и помочь ему одеться», — сказала Шеве. «А вынести жаровню и позвать девчонок успеем». Сколько раз старые няньки твердили, чтобы Баоюй не заходил к тебе в комнату, а то заразится. Увидят, что мы вместе с ним скандалы не миновать. Вот и я говорю то же самое, поддакнула Цинвэнь. Баоюю не пришлось долго будить. Он сразу проснулся, быстро оделся. Шея велела девочке служанке прибрать в комнате, и лишь после этого позвала Цювэнь, чтобы прислуживала Баоюю. Когда Бау Юй привел себя в порядок, Шеве сказала, «День нынче пасмурный, того и гляди пойдет снег, оделись бы потеплее». Бау Юй переоделся, после чего девочка-служанка подала ему чашку отвара из дзянаньского лотоса с жужубом. Бау Юй отпил немного, и Шеве поднесла ему блюдечко имбиря. Покончив с едой, юноша распорядился насчет счет цинвэнь и отправился к матушке Дзя та еще спала но ее разбудили и она приказала тотчас же впустить внука едва переступив порог Баую заметил бауцинь которая спала повернувшись лицом к стене маршкая с ног до головы оглядела внука и увидев что на нем только короткая коричневая куртка с узкими рукавами расшитая золотом и отороченной атласной бахромой спросила синяк идет пока нет "Но небо в тучах", ответил Баоюй. "Матушка Дзя приказала Юаньян: "Принеси Баоюю плащ его пуха, о котором я тебе вчера говорила". "Слушаюсь", ответил Юаньян, выходя из комнаты, и вскоре появилась снова с плащом в руках. Баоюй внимательно его осмотрел. Плащ сверкал золотом, переливался лазурью, как радуга, и совершенно не походил на тот, который Баоюй видел у Баоцынь. «Это кафтан», — объяснил матушка Дзя, — «он соткан в России из павленьего пуха. Недавно я подарила плащ из утиных перьев твоей сестрице Бао Цинь, а этот дарю тебе». Бао поклонился матушке Дзя и облачился в плащ. «А теперь пойди, покажись матери», — промолвила матушка Дзя. Бао Юй снова поклонился и уже направился к выходу, как вдруг заметил Юаньян. Она стояла прямо перед ним и терла глаза. С того дня, как Юаньян дала клятву не выходить замуж, она ни разу не разговаривала с Бао Юем, и он чувствовал себя очень неловко. Вот и сейчас Юаньян хотела убежать, но Бао Юй ее спросил. «Дорогая сестрица, идет мне плащ? Скажи». Юань-Ян только рукой махнула и скрылась в комнате старой госпожи. Бао-Юю ничего не оставалось, как отправиться к госпожи Ван. От нее Бао-Юй вернулся к матушке Дзя и промолвил. «Маме плащ очень понравился, но она сказала, что я недостойна его носить. И еще велела мне беречь его и не портить». «Да». «Портить не нужно!» — произнесла матушка дядя. «Второго такого у меня нет, и даже при желании сшить его невозможно!» Она помолчала и снова обратилась к Бао «Смотри, пойдешь к дяде, не пей лишнего и возвращайся поскорее!» «Непременно!» — ответил Бао Юй. И направился к выходу, сопровождаемый мамками. Здесь он увидел Лигуя, Ванжуна, Джанжоцзиня, Цзяуихуа, Цяньшэня и Цзоужуя, которых сопровождали Бэймин, Банцяо, Сяолхун и Чуяо. Слуги давно дожидались Баоюя, держа в руках узлы с матрасами для сидения и подушками. Одна из мамок что-то сказала слугам, и те помогли Баоюю сесть на коня. Ли Гуи и взяли в руки поводья, Цэньшэн и Джоу Жуй шли впереди, Джан Цинь и Джау Ихуа по бокам. «Брат Джоу Жуй и брат Цэньшэн», — попросил Бау Юй, — «давайте поедем через боковые ворота, а то возле кабинета отца мне придется спешиться». «Но вашего отца нет сейчас дома», — возразил Джоу Жуй. «Кабинет на замке и вовсе незачем слезать с коня». «Неважно, что отца нет дома, все равно надо спешиться», — ответил Бао Юй. «Совершенно верно, господин», — поддакнули Цяньшен и Легуй. «Если господин Лайда или второй господин Линьджи Сяо заметят, что вы не спешились, они станут вас укорять в непочтении к отцу, а больше всех достанется нам. Господа скажут, что мы не учим вас правилам приличия». Итак, Джоу Жу и Цяньшен повели Бао Юя к боковым воротам. В это время к ним подошел Лайда» бао придержал коня и хотел соскочить на землю, но Лайда схватил его за ногу. Тогда бао привстал в стременах и, улыбаясь, произнес несколько вежливых фраз. Неожиданно появился мальчик-слуга, а с ним не то два, не то три десятка людей с метлами и корзинами. Увидев Баоюя, они почтительно вытянулись и остановились возле стены, и только мальчик-слуга, старший над ними, несколько раз поклонился Баоюю и справился о его здоровье. Бауюй не знал, как зовут мальчика. Он улыбнулся, приветливо ему кивнул и поехал дальше. Лишь после этого мальчик сделал знак людям продолжать путь. За боковыми воротами Бауюй ждали Лигуй, шестеро мальчиков-слуг и еще несколько конюхов, державших под с десяток коней. Как только Бауюй миновал ворота, слуги вскочили вседло и последовали за ним. Шествие открывал ехавший впереди Лигуй, но рассказывать об этом подробно мы не будем. А теперь вернемся к Цинвэнь. Она без конца принимала лекарства, но продолжала болеть и вовсю поносила врачей. «Только и знают, что выманивать деньги, а лечить не умеют. Да уймись ты!» — пыталась успокоить ее шея. «Вспомни пословицу. Болезнь обрушивается внезапно и тянется, как длинная нить. Только эликсир бессмертия смерти лаудзы мог бы сразу помочь. Наберись терпения, полечись несколько дней, и все пройдет. А будешь злиться, только самой себе навредишь». Уговоры не возымели действия, и Цинвейн сорвала гнев на девочках-служанках. — Куда они запропастились? — Пользуются тем, что я заболела, и совсем обнаглели. — Вот поправлюсь, шкуру с них спущу. Услышав это, в комнату вбежала перепуганная Динер. — Что прикажете, барышня? — спросила она. — А где остальные? Передохли, что ли? — напустилась на нее Цинвейн. В этот момент в комнату неторопливыми шагами вошла Джуяр. «Вы только поглядите на эту паршивку!» — еще больше распалилась Цинвэнь. «Никогда не явится сразу. Ждет особого приглашения. Зато, когда раздают деньги или фрукты, она тут как тут. Ну-ка, подойди ближе. Не тигр же, я не съем!» Джуя робко приблизилась. Забыв о холоде, Цинвэнь сбросила одеяло и, схватив лежавшую рядом с подушкой ухочистку, больно уколола девочку в руку, крикнув «Не руки, а грабли! Ни на что не годные Нитку в иголку в деть не умеешь, только и знаешь таскать, чтобы вкуснее да обжираться. Такую то тупицу, неряху и сплетницу лучше всего вообще заколоть!» Джуяр вскрикнула и Шеюэ поспешила оттащить ее в сторону. Она уговорила Цинвэнь лечь в постели, сказала, «Ведь ты только что пропотела, а скачешь по комнате, умереть захотелось? Выздоровеешь тогда и поколотьшь ее». Но не так-то легко было урезонить Цинвэнь. Она велела позвать мамку Суны, сказала, «Второй господин Бау на сказал передать вам, что Джер лениво, отлынивает от поручений, ругает тихонько Сижень, когда та велит ей что-нибудь сделать. Сегодня же надо выгнать её, чтобы завтра второй господин Баоюй мог об этом доложить своей матушке. Мамка сразу поняла, что дело с браслетом. Раскрылось и промолвила: "Всё это так, но давайте дождёмся возвращения Баршни Хуа Сижень и обо всём ей расскажем. А выгнать девочку никогда не поздно". «Второй господин Бау-Юй строго-настрого приказал сделать это сейчас же!» — закричала Цинвэнь. «Причем тут барышня Хуа или барышня Цао. Мы без них знаем, как поступить. Слушай, что тебе говорят. Сейчас же позови кого-нибудь из ее родных, а пусть забирают ее отсюда!» «Не волнуйся!» — поддакнула Шеве. «Все равно Джуэр выгонят, и чем раньше, тем лучше!» Мамке Сун ничего не оставалось, как передать матери джер чтобы та пришла за дочерью. Мать Джуэр не замедлила явиться и принялась укорять Цинвэнь. — Нехорошо вы поступаете, барышня. Если что не так, поучите девочку. Зачем же выгонять? Хотя бы из уважения к нам оставьте ее. — Говорите с балюем. Я тут ни при чем. — Оборвала ее Цинвэнь. — Да разве я посмею? — усмехнулась женщина. — Ведь он все равно сделает так, как скажете вы. Вы на Пример можете называть господина по имени, а я не могу. Это сочтут дерзостью с моей стороны». Сын Вэнь побагровела от злости и закричала. «Тебе не нравится, что я назвала господина по имени? Иди, пожалуйся на меня, старая госпожа, скажи, что такую грубиянку следует выгнать». «Вы, тетушка, пока увидите дочку», — посоветовала Шеве, «а потом будете разбираться. Здесь не место для ссор». «Да и вряд ли кто-нибудь рискнет нам перечить. Разве что жены господ Лайда и Линджи Сяо, и то вряд ли. Да, Цинвейн назвала второго господина по имени, но ведь это приказ старой госпожи». — Все мы с самого детства так зовем господина. Когда он родился, старая госпожа велела расклеить по всему дому листочки с его именем, чтобы отвести от него несчастье. Даже водоносы и золотари называют господина по имени. А мы чем хуже? Вчера жена господина Линджисяо назвала Бао господином, так старая госпожа сделала ей выговор. К тому же не станем мы всякий раз называть Бао господином, пока докладываем о нем его бабушке или матери. Мы произносим Бао Юйями «Менее чем двести раз в день, а вы, тетушка, вздумали нас пугать. Придите и послушайте, как мы зовем второго господина при бабушке да при матушке, тогда не будете удивляться. Вы просто не знаете заведенных в доме порядков, потому что все время дежурите у третьих ворот и даже не видите старую госпожу». «В этих покоях вам вообще не положено находиться, увидят, обвинят в нарушении порядка, так что забирайте свою дочь и уходите поскорее, а после можете попросить жену линь уговорить второго господина Бау-Юя взять Джуяр обратно. Людей у нас в доме много, и если каждый будет бегать сюда, мы даже фамилию не успеем спросить». Шея позвала девочку-служанку и велела ей мокрой тряпкой вытереть пол в том месте, где стояла мать Джуэр. Женщина молча проглотила обиду и, едва сдерживая гнев, поспешила увести дочь, чтобы не навлечь беды. И остановила мамка Сун и сказала, «Ты в самом деле не понимаешь приличий. Твоя дочка прислуживала в покоях господина вместе с другими служанками и на прощание должна была им поклониться. Подносить подарки не обязательно, а долг вежливости выполнить надо. А она повернулась и ушла. Как же так?» Пришлось Джуэр вернуться. Она поклонилась Цинвэне Шеве, попрощалась с Цювэне остальными служанками, но те даже не глянули в ее сторону. Матери было больно за дочь, но она слова не смела сказать, так и ушла. Что до Цинвэнь, то после скандала ей стало хуже, и до самого вечера она металась в жару, пока не пришло время зажигать лампы. Вернулся Бау-Юй. Он был чем-то расстроен, то и дело вздыхал и охал. Шеве стала спрашивать, что случилось. Утром бабушка по доброте своей подарила мне плащ, а я случайно его прожег, признался бау -юй. Хорошо и что стемнело, и бабушка с матушкой ничего не заметили. Он снял плащ и отдал Шеве. Девочка поглядела и нашла дырку шириной с палец. «Это от грелки для рук», — заметила она. «Ничего, отнесем швецу, он починит». Она завязала плащ в узел и велела мамке отнести плащ швецу. «Пусть сделает до утра», — наказывала она. «Но смотри, чтобы старая госпожа и госпожа не узнали». Женщины долго не было. Наконец она вернулась и сказала, «Была я у ткачей и швецов. У вышивальщицы кружевниц никто не знает, что за ткань на плаще, и потому не решается брать плащ в починку». «Что же делать?» — Всполошилась шея. «В таком виде его нельзя надевать. Скоро первый день Нового года, и по желанию бабушки с матушкой я должен быть в этом плаще». В отчаянии проговорил Бао Юй. «А я, как назло, не успел надеть, уже дырку прожег. Как тут не расстраиваться?» Цинвэй не вытерпела, повернулась к Бао и сказала. «Дайте посмотреть. Может, я смогу что-нибудь сделать?» Бауяй передал плащ Цинвэнь. Она придвинула лампу, внимательно посмотрела и промолвила: "Здесь нужны золотые нитки из павлиньего пуха. Найдем точно такие же и заштопаем так, что никто ничего не заметит. Нитки из павлиньего пуха у нас есть". С улыбкой произнесла Швея. «Но кроме тебя никто не сможет заштопать!» «Что тут рассуждать?» «Как-нибудь соберусь силами!» «Да как можно?» — запротестовал бау -юй. «Едва стало легче и уже за дела!» «Хватит болтать! Я знаю, что делаю!» — Ответила от сына войне. Она села на постели, поправила волосы, накинула одежду, но тут же почувствовала в голове свинцовую тяжесть, а во всем теле необычайную слабость. Перед глазами поплыли круги, и она едва не упала на подушку». Но чтобы не огорчить Баоюя, стиснула зубы и приказала Шеэ вместе с ней сучить нитки. Одну из них приложила к плащу и сказала с улыбкой, «Чуть — Чуть-чуть отличается, но если заштопать, будет почти незаметно. — Вот и прекрасно! — обрадовался Баоюй. — Где здесь найдешь русского швеца? Цин Вэнь подпорола подкладку, подставила бамбуковые пальцы величиной с чайную чашку, вдела нитку в иголку и, наметив основу, стала наносить на нее узор такой же, как на плаще. Цин Вэнь была до того слаба, что после каждых пяти-шести стежков ложилась передохнуть. Бао Юй не отходил от постели, и то предлагал Цин Вэнь попить воды, то отдохнуть, то заботливо укрывал ее, то взбивал подушку. Шли было сердито сказала Цинвэнь. «А то от бессонной ночи у вас завтра глаза ввалятся Каково тогда будет нам?» Чтобы не волновать, Цинвэнь баую не стал возражать и улегся, хотя заснуть все равно не мог. Вскоре часы пробили четыре раза. Ценвэнь окончила работу и маленькой щёточкой осторожно подправляла торчавший на месте штопки пушок. — Как замечательно ты заштопала! — воскликнула шея Если не присматриваться совершенно незаметно, Бау Юй не вытерпел и потребовал, чтобы ему показали плащ. — Как будто и не было дырки, — восхищенно вскричал он. Цинвань была в полном изнеможении. У нее начался приступ кашля. — Починить-то починила, но не так, как следовало бы. — Больше не могу, — вымолвила она через силу и упала на подушку. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.